Глава 32. Тимофей. «Доброе утро, малышка. Улыбаюсь, слыша ее сонный голос. Но хоть выходные и согласилась у меня проводить. А так как сегодня ей не на пары, то я оставил ее спать, только вот торопился и забыл важные документы». «Доброе ли? Ты меня разбудил». Недовольно ворчит. «Представляю, как морщит свой носик и сладко потягивается». «Извини, но мне нужна твоя помощь. Ого, сам Лавров просит меня о чем-то. Вот же язва. Любимая. Единственная. Сердце сладко сжимается от того, что слышу ее голос. От того, что она моя. Ага, и такое иногда бывает. Выкладывай. Там в коридоре в папке договор. Можешь привести. Я машину послал за тобой. А передать через водителя никак? Неа. Хочу тебя увидеть. Тина тихо смеется. Я сам начинаю улыбаться, как дебил, до чего любовь довела. Сам себе на уме. На меня уже Макс и Маша косятся, как на ненормального. Ну хорошо, сейчас соберусь. Шорох в трубке и зевок. Жду. Скидываю и погружаюсь в чтение товарных накладных. Войдите. На автомате отвечаю на стук в кабинет. Добрый день, Тимофей. Знакомый женский голос заставляет оторваться от чтения. На пороге застывает Виктория. Смотрю в приоткрытую дверь. Не могу понять, как она мимо Маши прошла, но в приемной пусто. Видимо, моя помощница куда-то свинтила. Добрый. Чем могу помочь? Делаю вид, что очень сильно занят. Перебираю бумаги. Она закрывает дверь и проходит к столу. Такая вся тихая, что меня начинает напрягать напускная покорность. Я хотела бы извиниться за прошлый визит. За то, как вела себя. Отлично. Извинения приняты. Что-то еще? Молчание. Опускание глазок. Щечки краснеют. И я напрягаюсь еще сильнее. Что за спектакль? Выставить эту козу сразу за порог, чтобы не выкинуло ничего. Да, может, начнем наше знакомство с самого начала? Все же мы с Рашидом общались какое-то время. А мне это к чему? Резко отвечаю, реально не понимая, на кой хер мне наше общение. Тимофей. Улыбка растягивает ярко накрашенные губы. Просто не хочется терять связь с родным человеком моего дорогого покойного супруга. Вот и все. Ну все нахер. Задолбала в край. С психом выдергиваю ящик из стола и достаю папку, которую мне передали пару дней назад. Подхожу к Виктории и вытряхиваю на стол бумаги. Первая. Завещание, в котором единственный наследник всего — это я. Второе. Ваше с папашей свидетельство о браке, которым ты можешь в туалете подтереться, потому что подпись там — это подделка. Отец просто тебя развел. Продолжать? Или ты сама свалишь отсюда? Или с охраной? Не надо продолжать. На самом деле, мне плевать на завещание и деньги твоего отца. А что ты тогда приперлась? Вон, иди. Хватаю ее за локоть и тащу на выход. Но эта коза, оказывается, проворней. Делает шаг навстречу и впивается в мои губы. Сука, как пиявка. А меня аж мутить начинает, что губы чужие. Отрываю ее от себя, чтобы не сломать что-нибудь, потому что внутри уже разливается бешенство, что посигнуло на честь, блядь. «Ты что творишь?» — шеплю на нее. Она глазками хлопает и краснеет, сама невинность. Держусь, чтобы не врезать. Держу себе, что это баба, а баб трогать нельзя. Какие бы они ни были. Ты такой сексуальный, что я не сдержалась. Тим, документы. Кристина застывает. Ее глаза расширяются, а папка выпадает из рук, рассыпая по полу бумаги. Переводит взгляд с моих губ на Викторию и обратно. Моргает пару раз. Тина, малышка. Ну ты скотина, Лавров. Рычит моя девочка и вылетает из кабинета. Блять, блять! Сука, уйди с моих глаз, пока я тебя не покалечил. Руна испуганную фальшивую жену отца. Вылетаю, следом за тиной, но утыкаюсь в двери лифта. Долблю кулаком по металлу, а внутри сердце застывает. Догнать надо. Догнать и сказать, как все было, иначе мне пиздец.